Глава седьмая. «Анна Сергеевна, у нас ЧП». Голос Насти дрожал в трубке мобильного телефона. «Подожди», — ответила Анна. Она присутствовала на совещании в Горздраве. Извинилась и вышла в вестибюль. «Что случилось?» — спросила она секретаря. «Ребёночек погиб. Кисарили. Ольга Ивановна Носова операцию делала». Елизавета Витальевна потом подключилась, но все равно не спасли. «Выезжаю, буду через 20 минут. Пусть все соберутся у меня в кабинете». В машине она думала о том, что любая слабинка обязательно заканчивается разрывом. Где тонко, там и рвется. Елизавета Витальевна давно говорила, труд акушеров-гинекологов, ведущих беременных, оплачивается неразумно. На родах врач по вынужден сутки просидеть рядом с роженицей, а получает 10 тысяч рублей. Но если назначат кесарево сечение, час операции — и 30 тысяч. Конечно, кесарят подталкивают женщин к операции, такие как Ольга. Анна взяла ее на работу, когда еще не поняла важного правила руководителя. Лучшие подчиненные — те, которых вырастил сам которые с тобой по имени-отчеству, с почтением и уважением. Так и им, и тебе проще работать. А те, кто знал тебя сопливой девчонкой, кто видел в слезах и слабости, кто вхож к тебе в дом и знает все семейные проблемы, смотрят на службу, как на магазинные весы. Чем больше на твоей чаше денег, славы, власти, тем больше ты должен бросить поблажек на его чашу. Во всяком случае, с Ольгой было именно так. Она очень посредственный специалист, но никто об этом не заикается. Как же? Близкая подруга директора. Может запросто войти в кабинет, обратиться по имени из какой-нибудь бытовой мелочью. Все заметили? Я здесь на особых правах. Правда, просьбу Анны не трепаться о Юре она выполняет. Первая смерть в их центре. Таких слабеньких, лежащих выхаживали. Надо же было, чтобы именно с Ольгиной пациенткой». За длинным столом в Ванином кабинете сидели три ее заместителя, юрист, заведующая гинекологическим отделением Елизавета Витальевна Никитина и Ольга. Докладывала Елизавета Витальевна. «Онамни сраженицы, течение беременности, история родов». «Первая группа относительного сужения тазом», — говорила Елизавета Витальевна. «Истинная конъюгата — 8 сантиметров. При такой конъюгате возможны самопроизвольные роды». Анна смотрела на полное лоснящееся лицо Ольги, пунцово-красное, двойной подбородок подрагивает от волнения. Что-то в ее внешности царапает, что-то напоминает. Не отвлекаться. Роды начались раньше времени. Ольга потащила роженицу в операционную, хотя делать этого было нельзя. Головка ребёнка уже резалась. Азбучные истины, любая сельская акушерка их знает. Если бы не Елизавета Витальевна, пришлось бы удалять матку. Ольга в жизни не сможет так сшить. Если бы всё происходило ночью, женщина потеряла бы не только этого ребёнка, но и способность иметь других детей. Если бы скорая привезла её не к нам, а обычный роддом, Скорее всего, женщина спокойно разрешилась живым ребёнком. Сколько, если, для одной загубленной жизни? «Повторите показания для кесарево сечения», — попросила Анна. «Настоятельные просьбы больной», — вступила Ольга. «Острые страхи из-за миопии». «Какие очки она носила?» «Минус пять». Понятно, подловила её на узком тазе и близорукости. Мягко намекнула на возможные осложнения. Зарабатывала 20 тысяч рублей, 4 доллара. «Елизавета Витальевна, вы подтвердили рекомендацию доктора Носовой? В истории родов есть ваша подпись?» Потому как все переглянулись, Анна поняла ход их мысли. Подружку выгораживает. «Нет, моей подписи нет. Эту больную я не видела. В дородовом отделении она не лежала. Доставлена на скорой помощи из дому». «Продолжайте, пожалуйста. Ход операции». Анна поняла, что царапнула ее в Ольгином облике. Сережки. Те самые сережки с изумрудами, которые ей подарил Юра. В момент страшного безденежья она продала их Ольгиной начальнице, а деньги украли. Значит, не начальница, а сама Ольга их приобрела. Врала, потому что покупала за полцены. В заключении я хочу сказать, голос Елизаветы Витальевны слегка задрожал, она не умела ругать людей, что квалификация доктора Носовой не соответствует уровню возложенных на нее обязанностей. Это не первый случай врачебной ошибки, но другие не оканчивались столь трагично. Слово попросил юрист. Молодой человек год назад окончил юрфак, Пишет диссертацию о страховой медицине. Всё правильно говорит. Вопрос в том, какое заключение необходимо написать. Они могут написать что угодно. Могут написать такое, что никакая экспертиза не придерётся. Мёртвый плод — угроза жизни матери. Не станут же родные делать эксгумацию трупа младенца. А могут написать правду. Зарезали ребёночка. Ольга зарезала. Позор и антиреклама, каких не придумаешь. У нас не Америка. Там тоже врачи ошибаются не меньше наших, но они застрахованы. Оперирующий хирург застрахован на 10 миллионов долларов. Пациент тоже застрахован. Отношения выясняют две страховые компании. А нашего врача страхуют только коллеги. Переписывают медицинские карточки и истории болезни. Договариваются с патологоанатомами, чтобы в протокол вскрытия правда не попала. Сложилась своя этика — врачи против пациентов. Доказать врачебную ошибку труднее, чем жизнь на Луне. Решение должна принять Анна, юрист на стороне Ольги. Остальные ждут. Если Анна пойдет на подлог, и ее одобрит каждый врач в центре, но обязательно будут шушукаться об особом положении Носовой. Если Анна решит в заключении написать правду, то репутация клиники пострадает. Но, с другой стороны, врачи будут знать. Здесь халтурщикам выписывают волчий билет. «Анна Сергеевна», — заглянула Настя, «вам уже пять раз звонил Андрей Васильевич Распутин, очень настаивает на разговоре». «Кто это такой?» «Понятия не имею». «Ах, да, несостоявшийся любовник из дома отдыха», — вспомнила Анна. «Я занята. Ни с кем меня не соединять и никого не впускать. Продолжим». «Александр Семёнович», — обратилась она к юристу. «Смерть плода в 36 недель беременности, сердце до начала операции прослушивалось. Можно ли квалифицировать как смерть человека, последовавшую в результате халатности врача?» Иными словами, попадает ли подобная ситуация под соответствующую статью Уголовного кодекса? «Сейчас я не готов ответить на этот вопрос, и не припомню ни одного судебного процесса по аналогичному делу. Мне нужно проконсультироваться». «Проконсультируйтесь», — кивнула Анна. «Елизавета Витальевна, я преклоняюсь перед вашим врачебным мастерством, но в том, что сегодня произошло, есть доля и вашей вины». Нельзя подпускать к операционному столу человека, не владеющего необходимыми навыками. Ошибки слишком дороги. Они мостят дорогу на кладбище не только нашим пациентам, но и нашей клинике». Анна годилась Елизавете Витальевне в дочери. Но уважение к возрасту и почитание былых заслуг точно так же могли разрушить служебную иерархию, как и понебратство с подчинёнными. В центре 80% сотрудников были старше Анны, и она уже не смущалась, распекая их. Они — ведомые, она — ведущая. «В штатное расписание гинекологического отделения мы включим должность вашего заместителя, Елизавета Витальевна», — говорила Анна. «Подумайте над кандидатурой и тем, какие из своих организационных обязанностей вы на него переложите». Далее. В медицинском заключении мы напишем правду, сформулировав языком, понятным только специалистам. Александр Семёнович, поговорите с родственниками, объясните им их права. При необходимости подключайте меня. Деньги, внесенные за ведение беременности и операцию, естественно, вернуть. У кого-нибудь есть ко мне вопросы? Нет? Тогда я прошу задержаться Ольгу Ивановну, а остальные могут быть свободны. Конечно, можно было всыпать Ольге по первое число в присутствии всех. Но это дешёвый приём. Смотрите, какая я принципиальная, подружку по стенке размазываю. Ольга решила, что Анна её выгораживает, прикрывает. И заговорила, как кран водопроводный отвернула. Быстро, без пауз, в взахлёб. «Ой, Анька, я тебе так благодарна! Ты себе не представляешь, что я пережила!» Эта девица сама меня умоляла кисарить. И Никитина знала, только не посмотрела тётку, всё и некогда. «Я что, виновата, что я вечно некогда?» «Ты не переживай, они в суд не подадут, семья ботанических особей. Пусть радуются, что мать с того света вернули. И деньги назад получат. Они их два года копили. Ань, может заключение всё-таки подправить? Ну, какая теперь разница? А у меня репутация подмочится. Я прямо трясусь вся». «Ты меня переведи на ординаторскую ставку пока, а когда все утрясется — обратно». Я так изнервничалась, что месячные раньше времени хлынули. Представляешь? В отделении клубок змей. Внешне все сю масю -ма а за спиной про меня шушукаются. Если бы не ты, они бы давно меня сгноили». Анна слушала Ольгу и думала о том, что их, собственно, связывает. Институтская дружба, которая случилась, потому что койки в общежитии стояли рядом. Ольгина поддержка в трудные времена? А ведь не было ее поддержки. Анна, хотя и плохо помнит, что творилось тогда вокруг, но были только лица сестры, Веры и Ирины. Коротенький звонок переговорного устройства. «Анна Сергеевна», — сказала Настя, — «к вам, Вера Николаевна, Крафт». Легка на помине. Вера отчаялась писать письма Анне. Отвечать то и не хватало ни времени, ни умения. Они изредка перезванивались. Анна подняла трубку. «Алло, Вера?» Но звонок сорвался. «Ничего, Вера перезвонит». «Ольга», — сказала Анна задумчиво. «А тебе не жалко ребёнка, которого ты погубила?» «Конечно жалко». Ну Ань, когда их по полтора десятка в день вытаскиваешь, это непрофессионально жалеть, на всех жалелки не хватит». «Непрофессионально?» — говоришь. «Самая большая беда, Оля, что ты выбрала и получила профессию врача. И для тебя беда, и для пациентов. Руки у тебя плохие, и голова забита чем-то к медицине отношений не имеющим. «Положим, не тебе судить», — огрызнулась Ольга. «Ты вообще недоучка». Но я людей не лечу. Скальпель в руки не беру и рецепты не выписываю. Права на это не имею. А я имею. И это очень плохо. Ань, ты что, против меня? Красивые у тебя серёжки, Оля. Ольгин цвет лица, только-только вернувшийся к розовому, вновь стал пунцовым. Вошла Настя и увидела, как Ольга Ивановна сняла серьги и положила их на стол. «Возьми», — сказала Ольга. Анна жестом намеренно задержала Настю и закончила эту сцену в присутствии секретаря. Если бы Настя проговорилась кому-нибудь, что Анна берёт взятки драгоценностями, на её авторитете можно было бы ставить крест. А теперь Настя разнесёт по клинике другое. «Мне эти серёжки очень дороги, потому что их муж подарил. Я бы у тебя их в втридорого купила». Но после тебя носить противно. Забери сейчас же. Самое большое, что я могу сделать для тебя, Оля, подписать твоё заявление об уходе по собственному желанию. Я сделаю это против совести, потому что тебя следовало бы гнать отсюда и вообще из медицины поганой метлой. Уходи. Настя, что ты хотела сказать? Андрей Васильевич Распутин звонит десятый раз. Кажется, он о том конце уже съел телефонную трубку. Говорит по личному вопросу. «Ольга Ивановна, вас проводить? Что вы сидите?» «Анна Сергеевна сказала, что вы можете быть свободны». «Ещё пиголицы твои будут мне указывать». Ольга схватила серёжки и выскочила из кабинета. «Настя», — улыбнулась Анна, — «ты у меня работаешь секретарём, а не вышибалой. Давай этого Распутина». У Андрея Васильевича или у его родных какая-то проблема со здоровьем. Анна несколько раз в день отвечала на подобные звонки. Часто люди не могли заплатить за лечение, тогда организовывалась спонсорская помощь или работали в убыток центру. Но Анна никому никогда не отказывала. «Слушаю, Андрей Васильевич, извините, что раньше не могла с вами поговорить. Что у вас стряслось?» «У нас такая беда, на вас вся надежда», — она услышала неистовый ор. «У меня стряслось? Вы смеете еще задавать подобные вопросы? Ваша мораль, мораль так называемых «новых русских» безнравственна. Кто позволил вам использовать в своих корыстных интересах ни в чем не повинных людей?» «Андрей Васильевич, что вы говорите?» — поразилась Анна. «Если у вас умалишенный муж, то моей вины в этом нет, и никто не давал вам права выставлять меня в сомнительном качестве. Это унизительно. Ваша выходка привела ко многим проблемам, и я заставлю вас отвечать за них». «Прекратите истерику!» Анна тоже повысила голос. «Объясните мне, в чем дело?» «Не прикидывайтесь. Вам все хорошо известно». Я потребую опровержения, я его уже требую. Суды у нас, слава богу, еще существуют, и вы будете отвечать в суде за оскорбление моей чести и достоинства. Именно так я расцениваю этот пасквиль. Андрей Васильевич, если вы немедленно не объясните, о чем говорите, я положу трубку. Я говорю о фото в журнале, как вы могли бы догадаться. В каком журнале? В бульварном. Там, где я красуюсь в обнимку с вашими детьми и назван вашим мужем. У меня, между прочим, крепкая, здоровая семья и дети. Собственные дети. Как я буду смотреть им в глаза?» «Какой кошмар!» — проговорила Анна. «Я не видела статью. Я разберусь и перезвоню. До свидания!» Она положила трубку. «Хорошенький сегодня денек. Что эти бумагомаратели написали?» Анна выскочила в приемную. «Настя, ты видела журнал?» «Да, вы там отлично получились. У меня бухгалтерия попросила. Принести?» «Немедленно». В приемной на диване сидела женщина в уродливых темных очках. Увидев Анну, она поднялась ей навстречу. Но Анне было не до посетителей. Она отвернулась и быстро захлопнула дверь. Ведь предупреждала, никого не принимает. Два разворота, четыре страницы. Много фото. Дашка и Кирюша замечательно получились. Вот и тот снимок, что довел Распутина до истерики. Теперь и Анна к ней близка. На фото все радостно улыбаются. Андрей Васильевич обнимает Дашу и Кирилла, Анна в полупрофиль, но счастливая мина хорошо заметна. Подпись. Им редко удается отдыхать вместе, но тем приятнее эти минуты. Анна Самойлова с мужем и детьми. «Настя!» — позвала Анна. «Срочно найди визитки Распутина и главного редактора. Кажется, ее фамилия... Не помню. Срочно!» Визитные карточки, которые вряд ли могли быть востребованы, она отдавала секретарю. Настя ничего не выбрасывала и держала все в строгом порядке. Через минуту она принесла визитки. Анна набрала номер главного редактора. «Меня зовут Анна Сергеевна Самойлова. Мне необходимо срочно переговорить с Ириной Николаевной». «Сейчас она ответить не может. Что ей передать?» «Передайте, что если она через секунду не возьмёт трубку, то в следующий раз мы будем говорить в суде. Я героиня вашего очерка из последнего номера». «Анна Сергеевна, что стряслось?» Редактор взяла трубку через три секунды. Та же телефонная пьеса с небольшой сменой действующих лиц. «Ирина Николаевна, ваша публикация создала очень серьезные проблемы в моей и не только в моей жизни. Я передала фотокорреспонденту снимки из семейного архива. Вместо них в журнале появляется фото меня и детей вместе со случайным соседом по столику в ресторане дома отдыха. В подписи сказано, что это мой муж». Что вы говорите? Не может быть. Ах, какая неприятность. Я ужасно расстроена. Ирина Николаевна, меня не интересуют ваши эмоции. Я прошу вас разобраться, позвонить мне через 20 минут и сказать, как конкретно можно исправить сложившуюся ситуацию. А как её можно исправить? Если они дадут опровержение — это вовсе не муж Самойловой, а муж у неё другой — Поправка привлечёт ещё больше внимания и ещё больше сплетен вызовет. Не идти же в самом деле с ними в суд. Идиоты. Не хотела связываться с прессой и правильно делала, как чувствовала, что они медвежью услугу окажут. Надо прочитать, в тексте ещё какая-нибудь гадость накручена. Но интервью почти дословно передавало их разговор, а комментарии были гладкие комплементарны Единственная неточность — после окончания института. Никакого окончания не было, это журналист сам придумал. Да и кому бы пришло в голову, что у неё нет образования? а Вот и Ольга попрекала. Может, купить диплом? Медицинский, конечно, не купишь, а какой-нибудь экономический — вполне. В седьмой час вечера, а устала чертовски, хотя толком ничего не сделано. Одни разговоры. Что еще успею? Разобраться с журналом. Юрий, мягко говоря, наплевать на публикацию. В центре посудачат и замолкнут через неделю. Главное — Распутин. Влип, бедолага. Вместо секса в выходные дни — разборки с женой в будни. Но вина не моя. Чья вина, пусть ей оправдывается. Связать Ирину Николаевну с Распутиным напрямую. Не хочется с ними разговаривать. «Пусть Настя организует». Анна вышла в приёмную и передала секретарю распоряжение. «Я сказала, что никого не принимаю», вспомнив, она кивнула на диван. «Почему это сидела?» «Сами сказали, что я не вышибала». «Я подожду, я подожду», — передразнила Настя. «Ну и сидела два часа. Фамилия идиотская. Крафт, как у мебельного магазина». «Что?» она торопела уставилась на Настю. «Вера Крафт?» «Да, Вера Николаевна Крафт. Я же вам докладывала». «Ты сказала, что она звонила». «Ничего подобного». «Да вы не переживайте, она чокнутая какая-то, и фингал под глазом. Очками закрыла, но все равно видно». «Фингал? У Веры?» прошептала Анна, а потом закричала. «Идиотка! Я тебя уволю! Когда она ушла?» «Минут десять назад». Настя испуганно хлопала глазами. «Кретинка! Без выходного пособия вылетишь!» гремела Анна, выбегая из приемной. По коридорам центра никто никогда не бегал, тем более директор. Сотрудники и пациенты шарахались в стороны, уступая Анне дорогу. Она выскочила на улицу. «Куда, Вера, пошла? К метро? Где оно? Налево скорее!» Холодный октябрьский дождь мгновенно промочил шелковую блузку. Туфли, 100 долларов пара, черпали из луж, узкая юбка мешала бежать. Надо догнать Веру, только бы догнать ее. Анна, пять минут назад умиравшая от усталости, готова была мчаться на окраину Москвы.